День 7. После подъёма два раза по 15 приседаний. В течение 30 минут после подъёма съешьте здоровый завтрак и включите в него по крайней мере один из компонентов из списка противовоспалительных. Утром медитация по доктору Майку в течение 30 минут. Ланч. Включите в него овощ, богатый каротином, и один продукт, богатый омега-3 жирными кислотами. Полдник: 6 орехов и одно яблоко. В середине дня дыхание через соломинку 2 минуты. Вечером выполните два раза приседания у стены по 1 минуте. Перед ужином прогулка пешком бег трусцой Бег в течение 30 минут в зависимости от ваших физических возможностей. Альтернатива. Упражнения дома с кардио DVD, гимнастический класс, велосипед. Ускоряйте темп каждый день, чтобы давать большую нагрузку сердцу и лёгким. Ужин. Включите в него по крайней мере два компонента из списка противовоспалительных продуктов. Перед сном поиграйте в карты, в игру, в которую давно не играли, или в компьютер.